Глава 10. Филипп подавлено бургнул. «До скорого!» и отбыл. Алик отослал Тома Тринга расспрашивать прислугу. О чем именно, они обсудили по дороге из Уинчестера и повернулся к Дейзи. «Хочу поблагодарить вас, мисс Дел Римпл, за сегодняшнюю поддержку Пайпера. Накануне он определенно слишком устал, решил Элик. Иначе как объяснить его вчерашнее поведение?» Довериться целиком и полностью, будто члену команды, постороннему, в общем-то, человеку. Он и правда называл ее вчера Дейзи, или ему приснилось. Сегодня при ее появлении ему явно стало приятно. Нет уж, надо постоянно напоминать себе, что она достопочтенная мисс Дел Римпл, а он всего лишь полицейский при исполнении и нисколько не аристократ. Я уверена, Филипп не виноват, Дейзи, видимо, почувствовала отчуждение Алика, и улыбка ее увяла. Я просто подумала, что если он молча уедет, вы разозлитесь. Вы правда подозреваете Филиппа? Приходится. Показания Сторожа в купе с коньками аствика исключают посторонних, связанных с его финансовыми махинациями или ювелирными кражами. А есть новости об этих кражах? Пейн заговорил. Ваш задержанный из Ланчестера это ведь Пейд, да? Наш задержанный признал, что он был личным камердинером Астрика, и больше мы ничего из него не вытянули. Даже такую малость он поведал лишь после того, как услышал о находке драгоценностей, паспортов и билетов в Рио, а также об аресте его светлости.